Глава девятнадцатая Дана Я принимаю твое предложение, Лилиана. Мне и в самом деле деньги намного нужнее. Выслушиваю похвалу от самой супермодели. Какая я молодец, какие мои годы для серьезных отношений. Все же в конце перестраховывается, чтобы я сообщила вначале Артему. Позвоню ему при тебе и попрощаюсь. Ты давай откупные неси, пока Артём ещё кого-нибудь не нашёл. Ставлю свои условия, а то нашла дуру. Бросать мужчину сперва, потом три года ждать её с деньгами? Нет тушке Ну всё, первая часть плана состоялась. «Во сколько ждать Лилиану прекрасную?» — уточняет Ната, которая стояла всё время рядом. И догадывалась о переговорах из моих слов. Через два часа прибудет ее величество. Отвечаю ей, одновременно набирая сообщение остальным членам банды. Очень вовремя с сегодняшнего дня Иван вернулся на прежнюю должность вместо алчной секретарши. Не знаю, как Артема, а меня такой расклад устраивает более чем. Видеть в приемной любимого расфуфыренную девицу напрягало, и даже очень. Теперь моя душенька спокойна. Лучше Ивана запомнить и ничего не перепутать все равно никто не сможет. С его-то памятью. А неуклюжесть можно и простить добрячку Громиле. С утра получила фото от Артема с запечатленным моментом прибытия секретаря на рабочее место. Это надо было видеть. Мы с Надкой так смеялись, что покупательница сбежала из бутика. Заново открываю фото, которое решила оформить в рамочку и поставить ивану на стол. Стоит здоровенный мужик с круглыми, как блюдца, глазами и держит в мощных накачанных руках милого фиолетового бегемотика. Вчера после ночи любви мы с Артёмом провели вместе целый день и в магазине вспомнили о мечте секретаря телохранителя. Вскоре прибежали девочки. Если можно так назвать, бег двух подруг с приличным сроком. Мы бы вам потом рассказали. Особенно тебе, Полина, сейчас поездки в такую даль не нужны. Слышу, как Ната выговаривает сестре, пока я показываю товар покупателям. «Ага, такое пропустить. Еще чего не хватало», – обрывает заботливые упреки сестры Полина. А я вообще с утра собралась и ждала, как только Тимур уехал на работу. Радостно поддерживает Эля. И мне кажется, что она еще с вечера подготовилась. Немного позже прибыл Микки Маус в своем привычном облике, долго не задерживаясь в торговом зале. Так, все в сборе. Осталось подождать мою награду. Спустя два часа и двенадцать минут, я уже, как Артем, смотрела на часы и с точностью считала минуты от нетерпения. Прибыла моя главная покупательница. Иначе как назвать, когда продаёшь своего мужчину за деньги? Знал бы Артём, что он стоит десять тысяч долларов. Ой, нет, лучше не стоит. Получу же от него. Но это будет потом. Тем более я знаю способы задобрить своего мужчину мечты. да назайка я рада тебя видеть». Цветёт и пахнет счастливая Лилиана. Ещё немного и расцелует. Боже, упаси. Я тоже очень и очень рада. Расплываюсь в приветливой улыбке, краем глаза замечая, как Ната устанавливает на двери табличку «Переучёт». Полина с Элей старательно изображают любительниц шопинга, прохаживаясь между стеллажами с одеждой в поисках того, что приглянётся. «Да, да, я всё принесла, как договаривались». Подходит ко мне поближе модель вытягивает пухлый конверт из сумки. «Звони ему поскорей, а то я спешу». «Интересно, куда?» «Вариантов, впрочем, немного». «Здесь нельзя». Прикладываю указательный палец к губам, выразительно косясь на активно перебирающих одно за другим платье девочек. «Ещё и камеры повсюду развешаны». Пойдём ненадолго уединимся и решим все вопросы. «Только не в туалет», — подкатывает густо накрашенные глаза кверху модель, брезгливо морщась. «Нет, нет, более комфортное место». Показываю ей следовать за мной и веду в комнату склада. Входим в тёмное, без проблеска света помещение, и я вспоминаю о включателе снаружи, оставляя её на секунду одну. Дальше меня сменяет потирающая руки Натка. ох только бы она её не стукнула!» Шепчет нам Поля, когда я вернулась в зал. Через запертую дверь склада послышалась ругань и визг модели. «Я на всякий случай наручники с собой взяла». Продемонстрировала свою подготовку Эля. «Если будут следы побоев, оставим ждать, пока сойдут». После пребывания в логове чуть больше полугода назад у Элли наручники стали неотъемлемым аксессуаром. По секрету она с нами поделилась, что когда они с Тимуром ссорятся, цепляет связку. И ходят так, пока не помирятся. Совсем неудивительно, что примирение парочки происходит очень быстро. «Успокойтесь. Ната не станет никого бить, у нее есть более гуманные методы». Заверила девочек, искренне надеясь, что так и будет. Вначале вышел Микки, показывая нам класс. А следом, подталкиваемая в спину Натой, с бордома от гнева лицом показалась Лилиана во всей красе, облаченная в костюм Микки Мауса. «Верните одежду, сволочи! Я это так не оставлю! Вы у меня за всё заплатите!» Продолжила орать, как ненормальная модель. Увидела меня и вообще с катушек слетела. «Ах, ты ж сука!» Резко замолчала, увидев, что я снимаю её на камеру телефона. «Лилиана, веди себя прилично. Модели не только голые жопы показывают, но и в детских журналах снимаются». Спокойным голосом она помнила ей об угрозе репутации. В зал вошла Любовь Ивановна с мешком вместо корзины. И Поля с Элей отвлеклись, ненадолго рассматривая содержимое. Тем временем Ната вытолкнула модель за дверь бутика. Но не успела Лилиана и пара шагов вступить, как ее окружили любители селфи или просто фото на память. Ничего не подозревающее хуже, чем есть, модель не знала о прицепленной на спине огромной табличке. Надпись крупными буквами гласила. «Бесплатное фото для всех желающих». Подарок фото – шоколад. Любовь Ивановна принесла специально пятидневную порцию доставки. А там и на один день прилично фигурок выходило. Микки охотно фоткал всех желающих. Поле с Элей выдавали сладости. Ната в качестве сопровождающей держалась неподалеку. И Лилиана испуганно поглядывала на нее. А я снимала всё на видео, от души веселясь, когда дети прыгали модели на плечи. Добиралась наша новоявленная Микки Маус до выхода долга. На улице модель ещё раз потребовала вернуть вещи, уворачиваясь от новых желающих даром сфоткаться и получить подарок. «Одежду тебе принесут прямо на дом, можешь не сомневаться!» – перекрикиваю гомон весёлой компании подростков. Оставив у нас мешок, Любовь Ивановна сразу поехала по тому адресу, который, не знаю как, НАТО заставила назвать модель. И еще наша дама настроена провести поучительную лекцию перед тем, как вернуть отнятое имущество. «Да, и видео останется в моем личном архиве, если ты будешь помалкивать обо мне», – предупредила я злющую модель. «Заключаем новый договор». Я не видела твоего позора, а ты ничего не помнишь о моем прошлом. Мы же с тобой понимаем, что родители не захотят приводить своих детей в модельную школу имени грубой и невоспитанной звезды аниматоров». Любовь к детям Лилиана показала наглядно. Выражение лица одно, чего только стоило. О криках «Оставьте меня в покое, ненавижу всех детей вообще отдельные аплодисменты». Даже я не ожидала такой агрессии от Лилианы. Повезло, что сейчас деток ничем не испугать. И они с восторженным визгом «Круто, злой Микки!» сбежались к ней, не давая прохода. Перед тем, как трясущаяся от гнева модель села в такси, прошипела мне, что согласна на условия. Но если видео всплывет, убьет собственными руками. «Ты думаешь, теперь отстанет от вас с Артемом?» Провожая скрывшуюся из поля зрения машину, спросила Полина. «Надеюсь, авторитет для Лилианы дороже сомнительных отношений». Протянула я в глубине души жалея высокомерную стерву. но крайняк у меня еще есть костюм синего тролля». Микки сдаваться не собирался. И вместо тоненького голоса, когда он находился в образе мыши, начал говорить густым басом. Глядя на своих чуть ли не плачущих от смеха друзей, я поняла одну вещь. Нас можно назвать странными, и, возможно, ненормальными, и сумасшедшими. Но вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Вместе мы сила».